Ограблена квартира господина Лопатка, я не ошибаюсь, и его вещи помечены. Так ведь? Взрыв радости среди присутствующих был достаточно красноречивым ответом. Правда, пан Рогалинский не все понял, но радовался за компанию, громогласно домогаясь, чтобы ему, наконец, сообщили, чему же он так радуется. «Помолчи!» — рявкнул на него к шаг и вцепился в полицейского. «Неужели найдено все украденное? Каким образом?» «Вы поймали воров? Да рассказывайте же!» «Сначала прошу сообщить мне, как помечены вещи господина Лопатка», решительно заявил полицейский, когда ему удалось перекричать шум в комнате, и вытащил блокнот. «Такова формальность, мне надо окончательно убедиться». Вырвав блокнот из рук полицейского, импульсивный Панкшак изобразил на чистом листе бумаги большие и четкие две четверки. Пани Кристина жалилась над Рогалинским и быстренько перевела ему слова полицейского. Господин Хаким обстоятельно изучил две четверки и спрятал блокнот обратно в карман. «У каждой полиции есть свои маленькие тайны», улыбаясь, сказал он, «у нашей тоже». А краже мы узнали сразу же, немедленно двинулись по следу воров и, как по лунному лучу, вышли на их притон. «Наша полиция не столь поэтична», «И по следам воров идет, как по нитке», — заметил пан Роман. «Нитки?» — выкрикнул Рогалинский. «Не думайте, что я по-французски совсем уж не бум-бум. Я понял. Нитки. Нашли похищенные нитки. Анжей очень переживает, что украли бумажную пряжу, которую он припас для жены». Помолчал бы лучше. Невежливо оборвал друга пан Кшак и опять вцепился в полицейского. «Как же вам удалось на этот раз...» так быстро обнаружить похищенное. До сих пор полиция была бессильна. Произошло чудо. «А у нас появились неожиданные помощники», улыбнулся господин Хаким и искоса взглянул на опять прикорнувшего под столиком хабра. «Благодаря им мы узнали, где похитители прячут украденное. Не все притоны, но два места узнали, и именно там, обнаружились вещи с пометкой «44». «Какие помощники?» «А вот этого никто никогда не узнает», — опять улыбнулся полицейский. «Пусть все думают, что это всецело моя заслуга, что я такой умный и расторопный. Придется мне смириться с амплуа ясновидящего». И все-таки до конца я не был уверен. Теперь вот эти ваши «44» устраняют все сомнения. «С ума сойти!» В полном восторге выкрикнул Панкшак. тот то, -то Анджей обрадуется. Дорогой вы наш, знали бы, какой камень с души свалился. Когда можно получить вещи? Да хоть сегодня. Чем раньше, тем лучше. Тогда мои люди смогут в отчете написать, что не прошло и суток, как похищенное было обнаружено и возвращено пострадавшему. Возможно, что кое-кто из них получит повышение или награду какую» и он опять взглянул на собаку. Хорошо, что пани Кристина была занята переводом для Рогалинского, иначе могла бы кое о чем догадаться. — А воры? — спросил ее муж. — Что с ворами? Их поймали? Вся шайка арестована. Вернее, две шайки. Всего девять человек. Разумеется, не считая главаря. Сидят все. — Вот тебе и на. Шефа не удалось поймать? — Да. Представьте, его никто не знает из преступников. — Вы шутите? — удивился пан Роман. — Как же это воры не знают своего главаря? Просто не хотят вам сказать. Надо бы их прижать малость. — Их и прижимать не надо. Сами говорят, — возразил господин Хаким. — И даже слишком много говорят. Из того, что наговорили, следует. У них девять главарей». Каждый из преступников называет своего шефа и с пеной у рта доказывает, что именно его шеф настоящий. Да чего там, я не очень огорчаюсь из-за этого. Главное, исполнители за решеткой, пусть шеф даже и останется на свободе. Пройдет какое-то время, пока ему удастся снова сколотить банду. У нас появится время передохнуть. Очень уж мы намучились с этими шайками, они совсем обнаглели. Теперь преступники на время приутихнут.